Волков. До места добирались на нескольких автомобилях. Место было приметное в том смысле, что как раз-таки неприметное, расположенное в отдалении, огороженное и охраняемое. Ребята и на воротах, и возле ангара стояли серьезные, не из любителей. Но что-то подсказывало Волкову, что случись, что их навыки не пригодятся. Тут вообще непонятно, чьи навыки могут пригодиться. Может, Вероникины. Или вот, Аренины. «Хорошо, что Арины здесь нет, потому что она бы непременно сунулась и в этот запертый на семь печати ангар и к чёрту в пекло». Вероника, кстати, тоже выглядела так, что сразу становилось понятно. «Это и не помеха ни семь печати, ни пекло. И Веселов попрёт за неё, как бычок на верёвочке». Про верёвочку думать не хотелось, но никуда от этого не деться. Шаманский тынзян тоже никуда не делся, и с ним нужно было что-то делать». Первым в ангар вошел Тучников, словно радушный хозяин, желающий убедиться, что к приему гостей все готово. Или в чем он хотел убедиться? Внутри было холодно, ничуть не теплее, чем снаружи. Яркий свет заливал даже самые потаенные уголки, освещал неприметную металлическую дверь. «Это он здесь», — сказал Тучников и приложил к магнитному замку ключ-карту. «Я распорядился, чтобы его перевезли сюда». Внутри двери что-то зажужжало, и она беззвучно открылась. За дверью был холодильник или морг, если судить по ряду медицинских каталог. На одной из каталок под белоснежной простыней лежало тело. Волков сощурился. Что-то не то было с пропорциями, что-то неправильное. Блэк тоже почуял эту неправильность, ощерился. По вздыбившейся холке его поскакали белые искры. И им всем было неуютно в этом импровизированном морге – Но тяжелее всего, кажется, было Тучникову. Походкой смертельно уставшего человека он подошел к каталке, вздохнул, потянул простыню. На каталке лежал человек. Невысокий, кряжистый, с кожей почти полностью лишенной растительности, с предплечьями и с застарелыми шрамами, с мозолистыми руками. Он был бы человеком, если бы не голова аккуратными стежками, пришитая к жилистой шее. Голова была пёсья. Она смотрела на них ярко-синими глазами и беспомощно скалилась. За спиной кто-то тяжело со свистом вздохнул. Веселов одной рукой схватился за шею, а второй сжал ладонь Вероники. Вероника стояла с каменным лицом. Все это она уже видела и раньше, и подготовилась, поэтому казалась невозмутимой. Ник рассеянным жестом гладил по холке Блэка. Гальяна шарил по карманам, вид у него был растерянный и несчастный. Чернов сощурился, рассматривая шов. Эрхан бормотал что-то на непонятном языке, а смертельно побледневшая тара закрыла глаза. Наверное, чтобы не видеть. «Это же дядька, Ясавей!» Голос Эрхана был тих, но все равно взорвал царившую в морге тишину. «Ясавей, охотник, и...» Он осекся, потер ладонями глаза, как будто они болели от слишком яркого света. Или от увиденного. «И... Хаси! Хаси! Его охотничий пес!» «Они неразлучные были, всегда вдвоем. Есавею никто, кроме его пса, не был нужен, понимаете?» Эрхан обернулся, посмотрел на Волкова покрасневшими, воспаленными глазами. «Дружили они. Ясавэй Хаси еще вот таким щенком взял». Он сблизил ладони, показывая, каким маленьким был щенок. «Хаси – это значит глухой». Ясавей не сразу понял, что щенок глухой, а когда понял, не прогнал, а ставил при себе. Хотя все ему говорили, что толку от глухой собаки никакого. Одна только морока. Он давно пропал. Этим простым вопросом Волкову было важно привести Эрхана в чувство. Простые конкретные вопросы всегда помогали. «Я вообще не знал, что он пропал», – Эрхан моргнул. «С конца лета мы с ним не виделись. Но это обычное дело». «Ясавей надолго в тундру уходил, иногда и по полгода о нем не было вестей. Где его нашли?» Он перевел требовательный взгляд на Тучникова. «Когда?» «Неделю назад на побережье, на старом маяке». «А остальное?» Голос Архана дрогнул. Тучников виновато покачал головой. «Мы искали. Мои люди осмотрели там все, но ничего не нашли, никаких следов. Буран был Архан, помнишь?» «Три дня техника выйти не могла». Эрхан молча кивнул. «Полицию вызывали?» – спросил Волков. «И суд медэксперта», – добавил Чернов. «Нет». Тучников снова покачал головой. На сей раз в его движениях не чувствовалось ни вины, ни неловкости. Решили разбираться сами. А родным сообщили. «У него не было никого, кроме Хаси». Эрхан сглотнул, а потом злым, полным решимости голосом сказал «Я найду этого гада, найду и убью!» Вероника, до этого стоявшая неподвижно, высвободила руку из схватки Веселова и подошла к каталке почти вплотную. Замерла, склонила голову на бок. Арина тоже так делала, когда искала информацию, когда искала поток. «Он не подошел?» – сказала она едва слышно. «Он не подошел и его... Выбросили!» «Для чего не подошел?» – спросил Веселов, ощупывая шею. Она покачала головой. «Это единственное, что я чувствую, что знаю наверняка. Этот человек, Ясавей, не подошел, и его пес тоже не подошел». «Алисия?» – спросил Ник и шагнул к Веронике. «А Алисия подошла?» – сказала Таня, оборачиваясь, и тут же поправила сама себя. «Подошла бы, если бы не ты». «Разрез очень точный и очень аккуратный». Голос Чернова звучал ровно. По-по-профессиональному равнодушно. Волков глянул на него с уважением. Доведись, они бы сработались. Я бы сказал, хирургический. Не обязательно. Тучников покачал головой. Для того, чтобы... Он осёкся. Для этого не нужно быть хирургом. Достаточно быть охотником. Эрхан, скажи. Эрхан молча кивнул. Как он умер. Волков посмотрел на Тучникова. Есть на теле какие-то... «Ничего». Тучников не дал ему договорить. «Никаких смертельных ран». «Никаких смертельных ран, кроме отрезанной головы». «Он умер от переохлаждения», сказала Вероника тихо. «И его пёс тоже. Оба». «Ты уверена?» «Глупый вопрос. Если Вероника такая же, как его Арина, то она уверена». «Да», — ответила она просто. «Наверняка ясно только одно». Гальяна подходить к каталке не стал, но и по карманам больше не шарил. «Ясно, что все это дело рук человека. Считайте маньяка, возможно, серийника, но точно человека. И Алисию похитил не призрак, а человек». С этим доводом Волков был полностью согласен. Да, они видели и пережили много страшного и странного, но охотника Ясавея и его пса убил человек. Убил, а потом таким вот чудовищным образом надругался над телами». Вы должны увидеть остальных. Тучников осторожно накрыл тело простыней. Прежде чем делать какие-то выводы, нужно увидеть всю картину целиком. Картина была страшной. Картина была сюрреалистичной. Существа, заточенные в ледовый плен, не были людьми. Человеческие тела – звериные головы, но не пришитые. Точно не пришитые. Эти волчьи, медвежьи, лисьи, оленьи птичьи головы были продолжением человеческих тел гармоничным и органичным продолжением. Ни люди ни звери. Боги, покинувшие египетские пески и заблудившиеся в полярных льдах. Всего девять. Волков пересчитал несколько раз для надежности. «Мы провели углеродный анализ». Голос Тучникова звучал глухо, будто бы он сам не верил в то, о чем говорил. «Этим телам больше четырех тысяч лет. В вечной мерзлоте они сохранились идеально». «Я не вижу швов». Чернов подошел вплотную к глыбе с заточенным в ней человеком-медведем, коснулся пальцами гладкой поверхности и тут же отдернул руку, словно обжегся. «Вы не видите швов, потому что их нет». Тучников кривовато усмехнулся. «Мы провели не только углеродный, но и генетический анализ. Это не люди, вернее, уже не совсем люди, очень сложный геном. И вот это уже точно не дело рук маньяка», — сказал Гальяна. Слишком масштабно для простого человека. Теперь вы понимаете причину моего беспокойства». Тучников отошел на несколько шагов от ледяных глыб. «Людей похищают, людей убивают. И я хочу узнать, связано ли убийство вот с этим всем. И еще». Лицо его окаменело, в глазах зажегся упрямый огонь. Теперь Волков понимал, почему он достиг того, чего достиг. Теперь Волков знал про этого человека чуточку больше. «Я хочу найти и остановить эту тварь!» «Изловим и обезвредим, Туча!» Гальяна уже пытался шутить, наверное, начал приходить в себя. «Только давай для начала выйдем на свежий воздух. Как-то здесь неуютно».